Глава 18. Несколько минут Маша заставляла глаза привыкнуть к кромешной тьме номера, скудно обставленного, самого дешевого гостиничного номера. Зато здесь не спрашивали никаких документов, только деньги, только наличные. Ее это устраивало. Нет, не так, именно это ее и устраивало. Надолго к нам поинтересовался хозяин за обшарпанной стойки, протягивая ключи. Если что, предупреди. Взгляд острый, все подмечающий. Может, этот пожилой хозяин, заросший курчавыми волосами до самых пяток, и догадался о чем-то. Понял наверняка, что ухоженная девушка в дорогом костюме и фирменных кроссовках Вряд ли остановилась бы просто так в его третьей сортной гостинице. Причины, понятно, бывают разные, отличных до криминальных. Она могла кого-то ограбить и убегать через всю страну. Могла быть жертвой, которая спасается от кого-то. Да, все что угодно может быть. Только его это не касается и не волнует ничуть. Он ясно дал это понять. когда заполнял регистрационный журнал под ее диктовку «Иванова Мария Ивановна», так она назвалась. Отдал ключи и тут же уселся в продавленное кресло перед старым телевизором и отвернулся. Нет, еще спросил, не желает ли она чего-нибудь из еды. Тут же, не дожидаясь ответа, перечислил, чем готов снабдить постояльцев. Чипсы, сухарики, пиво, лимонад, минералка, лапша. Пробормотал хозяин, загибая толстые пальцы, поросшие курчавыми волосками. Крекер, солями, сыр, вакуумные упаковки. Маша согласилась на минералку и крекер, но так ни к чему и не притронулась. Не раздеваясь, легла поверх покрывала и провалилась в сон. А теперь вот, проснувшись, таращилась в темноту и пыталась различить, Контуры громоздкого старомодного шкафа не вышло. Она снова закрыла глаза и задумалась. Кошкин ее возненавидит, это наверняка. Подставила, сбежала. Так он думает. Маша заворочилась, пытаясь удобнее пристроить голову на жесткой подушке, от которой воняло сырой шерстью. Она не сбежала, нет, она просто решила разобраться во всем сама. без протокола, без одобрения майора, без пристального внимания Дениса Рыжкова. Он ведь ездил в ее родной город и копался в ее прошлом. Мерзавец! Задавал глупые вопросы всем подряд, бывшим коллегам, бывшим одноклассникам, бывшим соседям. Одна из соседок ей позвонила. Какой-то, мол, смуглый симпатичный парень, представившийся Денисом, ее разыскивает, всюду расспрашивает о ней ее семье. В тот момент, когда Денис задавал свои гадкие вопросы, она еще не терялась. Тогда она сидела в камере по обвинению в убийстве, которого не совершала. Но Денис не мог действовать самостоятельно. К такому выводу она пришла после разговора с симпатичной соседкой. Он действовал, если не по прямому приказу Кошкина, то уж точно с его ведома. А это означает, что ей не верит никто. Поэтому она будет действовать самостоятельно, никому не доверяя, ни на кого не надеясь. Она пройдет этот сложный путь, восстанавливая справедливость и свое доброе имя. Ее никто не будет отговаривать от того или иного решения, потому что кто-то, видите ли, счел бы его глупым или нелогичным. Она просто будет действовать, а не ждать чужих распоряжений. Она решила начать с того места, где, скорее всего, и была сделана копия с ее паспорта. Она долго думала, где и когда это могло произойти. Думала, пока ерзала на досках тюремного отопчина, и потом, когда ехала домой в такси, дома, отмакая в ванне. Это точно не на службе, не тогда, когда она продавала бизнес отца, и не у нотариуса, где она вступала в права наследования имуществом. Там этого произойти не могло. На людей, которые держали в руках ее паспорт и делали с него копии, всегда можно было выйти. Они не стали бы так нагло, так необдуманно рисковать, пользуясь чужой копией паспорта. Никакие кредиты она никогда не брала, не было необходимости и вообще без нужды документы не доставала даже служебное удостоверение. Нет, это что-то другое. Она сама кому-то показала или отдала в руки паспорт. Само собой, ей не раз приходилось проходить мимо охранников, чтобы попасть на закрытую территорию. Но никто паспорт не забирал, просто переписывали данные, и все. И она вспомнила. Господи, она вспомнила, когда и где это могло произойти. Вспомнила. Ещё дома, когда, наконец, забралась под толстое одеяло и зарылась лицом в подушку. Это было года три назад. Её тогда в очередной раз отправили на какой-то форум в соседний регион. Сорвали прямо задание, пришлось переодеваться в машине, припарковалась в тупичке метров за триста до въезда на территорию, где проходил форум, стащила джинсы, натянула узкую трикотажную юбку... Блузка нежного молочного цвета подходила. Ее она оставила. Вместо кроссовок туфли без каблуков. И поехала. Все как обычно. шла Шлагбаум, будка охраны с окошком. Маша подъехала, назвала себя. Дальше начались сюрпризы. Охранник не нашел ее в списке гостей. Искал долго. Даже предлагал ей поискать вместе с ним. Она отказалась. Чудес не бывает. Если он не нашел, она не найдет тоже. ничем не могу помочь он с сожалением развел руками сами понимаете пропустить просто так я не могу служба пыталась дозвониться до начальства не вышло вернуться без разрешения она не могла слишком была дисциплинированной да и ехать сто тридцать километров вернется ее возьмут и развернут обратно может я оставлю вам что то в залог она намекнула на деньги И вот тогда он, точно он, не она, предложил оставить паспорт. Заверил, что такое у них случается. Он запишет ее данные, читается потом, если что не так. Она на выезде его заберет. Он предложил. Она согласилась. Впервые пошла против собственного правила и отдала документ на долгое время. Она пробыла на форуме почти весь день. Даже чуть не забыла, что оставляла паспорт». Охранник, поднимая шлагбаум перед ее машиной, сам протянул его в окошко и пожелал счастливого пути. Все это она вспомнила сейчас так отчетливо, как будто это было вчера. Вспомнила все, кроме самого охранника. Ни лица, ни голоса, ни имени. Хотя имя и фамилия значились на нашивке его рабочей куртки. Точно, это он. Она проворочилась без сна до самого утра. В пять утра включила компьютер и принялась рыться в сети. Нашла информацию о том форуме с точной датой и местом. Прекрасно понимая, что ее отъезд могут посчитать бегством, она все-таки решила выяснить все сама. Сначала на такси выехала из города, потом остановила попутку, потом еще одну и еще, и только потом воспользовалась рейсовым автобусом. «Заметала следы», — сказал бы Кошкин, — узнай он о ее хитростях. «Да, это так». Она пряталась, чтобы ее не нашли и не остановили раньше времени. Ей нужно было успеть все самой. Этим никто не станет заниматься. Сочтут пустяком. Она обязательно вернется, но уже с результатом. А пока она сидит в этом городе, который на карте не сразу найдешь. В задрипанной гостинице, где никто не спрашивает у постояльцев документы. Хозяин неряшливый армянин, заросший курчавыми волосами с головы, По самые пятки все понимает, а об остальном догадывается, лишние вопросы не задает, именно то, что ей сейчас нужно. От долгого вглядывания в темноту резала в глазах и покалывала в висках. Маша села, размяла шею, нужно принять душ. Она слишком долго ехала, перебираясь из одной пыльной кабины в другую. Принять душ и переодеться, она взяла с собой мало вещей. Джинсы, пара белья, две легкие кофты. Все уместилось в объемной дамской сумке. Спорт-костюм туда не влезет точно, придется оставить в номере. Номер она еще на сутки оставит за собой. Она вошла в санузел, отгороженный от комнаты фанерной стенкой с пластиковой облицовкой под кирпич. Что ж, хотя бы чисто. Новая сантехника, душевая кабинка со шторкой, даже мыло, шампунь зубная паста с одноразовой щеткой. Через два часа она вошла в офис охранного предприятия, которое, по сведениям, почерпнутым в интернете, обслуживало площадку, где проходил форум. Уверенности в том, что с ней станут разговаривать, не было никакой. Кстати, как не было и уверенности, что она до сих пор не объявлена в федеральный розыск. Сделала крюк, прошла мимо стенда, их разыскивают. Свой портрет не нашла. Уже хорошо». Мне нужен кто-то, кто работал в то время, объясняла она в кадрах охранного агентства, куда ее привели после того, как она показала служебное удостоверение. Кто-то, кто работал именно в ту смену, когда проходил этот форум. Вы хоть представляете, чего хотите. Полная девушка на вид не больше двадцати пяти выкатила глаза непроницаемо синего цвета, даже зрачков не видно. «Линзы», — сообразила Маша. «Я могу, конечно, порыться в архиве и найти график дежурств, но не более». Нехотя поднялась со стула с широким мягким сиденьем, подошла к несгораемому шкафу. «Какой вы говорите год?» — Маша повторила. И сразу перевела глаза на даму средних лет за дальним столом. «Неприметная внешность, сутулая спина». Дама поглядывала на широкий зад начальницы с ненавистью. Может, та ее подсидела? Или ей не по душе подобная манера общения с посетителями? Или завидует ее шикарным формам? Выяснять было некогда, но Маша решила сыграть на этой неприязни. «Простите, а вас как зовут?» — обратилась она к худосточной сутулой даме. «Инна Константиновна!» — бесцветным голосом отозвалась та и нехотя оторвалась от толстого зада задоначальницы. «Инна Константиновна, а вы давно работаете?» «С первого дня этого охранного предприятия». Ее спина чуть распрямилась, во взгляде мелькнуло что-то похожее на гордость. «Его основал мой племянник». «Ага», — фыркнула от шкафа с архивом полная девушка. «Он же теперь мой муж». «Всё понятно. Все на своих местах». «Инна Константиновна, может, помните, кто тогда работал в этом пансионате, где проходили форумы и прочие такого рода мероприятия?» «Улица Свердлова», — протянула она. «Конечно, я помню, кто работал на Свердлова. Две смены было. Это сейчас ребят бросают с объекта на объект». Косой взгляд в сторону невестки-начальницы. А раньше не так было. Раньше каждый отвечал за свою территорию. Фомич там был старшим. Не Фомич, Иван Сергеевич, Фомин. Беззлобно поправила полная начальница. Она уже достала какой-то журнал и теперь его перелистывала. Инна Константиновна права, Фомин был старшим. На том объекте работали две смены, в каждой по трое. Охрана по периметру, здания в договор не включено, оно на сигнализации. «Нашла, вот!» Она вернулась за стол. Осторожно распластала толстый зад на широком сиденье. Сверилась с какими-то датами и приняла щелкать по клавиатуре. «Надо же, как вам повезло, Мария!» Воскликнула через пару минут. «У меня даже папка с табелями того времени сохранилась». «Это потому, что удаляем мы их через пять лет!» «А прошло всего три», — скрипнула зубами из угла Инна Константиновна. «Это что касается электронных носителей, а на бумажных они лежат и того дольше. Только архив у нас в другом месте, не здесь». «Вот», — протянула девица, совершенно не обращая внимания на злобствование мужниной тетки. В тот день работали сам Фомин двое охранников — Клим Бородин и Сергей Степанов. «Клим Бородин и Сергей Степанов». Мероприятие было серьезным, потому Фомин дежурил вместе с ребятами. «Я могу с ним поговорить, с этим вашим Фоминым?» «Нет, увы!» Лицо начальницы одеревенело. «Почему?» «Он умер в прошлом году». «А ты расскажи, расскажи, почему он умер!» Странно высоким голосом выкрикнула Инна Константиновна. «Что же ты?» Девица впервые глянула в угол. пренебрежительно повела плечами. «От старости и болезней он умер, если что». «Ничего не от старости, а от травли!» «Заболел, потому что его затравили. Уволили ни за что!» — кипятилась Инна Константиновна, пытаясь пригладить на груди блузку из дешёвого цитатного шёлка. «Что значит «ни за что?» — возмутилась начальница. «В его дежурство произошло ЧП, уволили всех троих». «Даже не разобрались!» — не унималась Инна Константиновна. «Что за ЧП случилось?» — прервала перепалку Маша. за что уволили всю смену?» Инна Константиновна открыла рот, чтобы ответить, но передумала, стянула губы, отвернулась к подоконнику и принялась ощипывать увядшие нижние листочки с разросшейся герани. Маша уставилась на полненькую. «Это важно!» — с нажимом проговорила она. «Я же не из праздного любопытства задаю вопросы». Так и внула. Одернула тесную, василькового цвета, трикотажную кофту. Сунула ладошку за вырез, поправила пышную грудь, заправила русые пряди за уши. «Теперь ты чего?» — проговорила пышная особа, как будто мысленно советовалась с кем-то. «Теперь смысла нет скрывать». «Всех уволили, и времени сколько прошло, и сам Фомин умер. В общем...» Она замолчала. «В общем...» — поторопила Маша. Ее время тикало, время, которое отпустил ей Кошкин на возвращение. Он все еще ее ждет, она это чувствовала, иначе ее портретами были бы увешаны все стенды. Ее в лицо знал бы уже каждый постовой, но нет, ее никто не остановил, пока шла сюда через весь город. Она не в розыске, но это пока. «Было там!» — поступил сигнал. что кто-то из сотрудников охранного предприятия делал копии с паспортов посетителей. Очень скверная история вышла, скажу я вам. Она уставилась на Машу Васильковыми непроницаемыми глазами, не подозревая, что у той подогнулись колени от ее слов. Началось все с того, что в банк явился человек с копией паспорта. Чужого. Пытался кредит взять. Ничего не вышло, но сигнал из банка поступил в полицию. Нашли хозяина паспорта, стали задавать вопросы, он в недоумении. Паспорт не терял, никому в руки не отдавал, никому, кроме сотрудников охранного предприятия. Так вышли на нас, на смену Фомина. К тому времени поступил уже третий такой сигнал. Всю смену уволили, что с каждым из них было дальше не знаю». «Инна Константиновна, вы тоже не знаете?» Маша развернулась в сторону притихшей тетки. «А что там знать?» Она тяжело вздохнула. «Иван помер, позоры не вынес. Бородин куда-то делся, вроде уехал, сбежал, попросту говоря. Степанов снова работает где-то. Я слышала». «Бородин, значит?» Только он мог воспользоваться копией ее паспорта, устроившись в ресторан под видом избитой женщины. «Инна Константиновна, вы не помните, как они выглядели, Бородин и Степанов?» «А что все я-то? Вон, пусть начальница личные дела из архива достает, пока они еще здесь, и фото покажет». Начальница надулась и долго не желала вставать с места. Пришлось Маше лично просить ее пошевелиться. У шкафа тоже проторчала дольше, чем требовалось, Вздыхала, переминалась ноги на ногу, без конца задевала пышной грудью дверцу. Наконец извлекла с третьей полки снизу толстую папку, порылась в ней на весу, нашла нужные страницы и, плавно колыхая, широкими бедрами, двинулась к Маше. «Вот они, красавцы!» Она выложила на стол личные карточки обоих с фотографиями. «Вот Клим Бородин, а вот Степанов». «Значит, Бородин». Этому человеку несколько лет назад она отдала свой паспорт. Нет, она его не запомнила. Что толку врать себе самой? Но его совершенно точно видела свидетельница у ресторана в тот день, когда отравили Ивлева. И еще Маша не сомневалась, что именно он под видом торговца сновал по двору, где жили Новиковы. Мелкие невыразительные черты лица, незапоминающаяся внешность. Такому нужно пройти не раз, чтобы его запомнили. Она попросила сделать копию личной карточки Бородина. «Какого он роста?» Она продолжала расспрашивать ину Константиновну, пока начальница разбиралась с ксероксом. «Да мелочь пузатая!» — презрительно скривилась инна «Маленький, дохлый! Со спины не поймешь, пацан или девка. А стоит надеть балахонистую рубашку, стопроцентная девка, не отличишь!» Она помолчала. из- за этого мозглика фомично тот свет ушел какой мужик был какой мужик а позора не вынес их тогда в полицию без конца дергали без конца маша пробыла в отделе кадров еще десять минут записала адресные данные степанова фомина и бородина где то же он жил до того как удрал отсюда От чая с вафельным тортиком, которым ее вдруг принялась угощать начальница, отказалась. Ее время тикало, время, отпущенное ей Кошкиным. Она взяла такси и съездила к вдове Фомина. Ничего нового. Вдова плакала и обвиняла Бородина со Степановым, которые подставили мужа. Еще работодателей, которые не смогли разобраться, плюс сотрудников полиции, покрывших позором честного человека. Не выдержал. Заболел. Сгорел быстро. Закончила она, вытирая мокрое от слез лицо платком. «Не могу вам ничего сказать. Да и не хочу. Что уж теперь-то?» Степанова дома не оказалось. «На работе он», — ответил через дверь старший сын. «В паре кварталов отсюда хлебный магазин. Там он грузчиком». Маша отпустила такси и пошла пешком. Хлебная учуила метров заста представила себе пышную горячую буханку, обсыпанную травами и тмином, сглотнула слюну. Ничего, десять минут у нее найдется. Завернула в кафетерий, уселась за дальним столиком, заказала двойной эспрессо и ванильный кекс. Кекс оказался размером с буханку, так, во всяком случае, ей показалось». Степанов изменился. Исчезли толстые щеки, которые были на фотографии в личном деле. Взгляд стал жестче. Из подсобки ей навстречу вышел среднего роста мускулистый мужчина. Загорелый, в майке, улыбающийся. «Ой, что за красавица!» — выпалил Сергей Степанов, пожимая протянутую руку. «Прозвучало достаточно мило и без развязности». «Сейчас в полиции такие девушки красивые служат. Надо же!» Кто-то уже успел предупредить. Или жена покойного Фомина или сын, с которым Маша беседовала через дверь. «Не ломайте голову, Мария!» — хохотнул Степанов, догадавшись, о чем она думает. «Инна Константиновна позвонила. Душа человек!» «Так что хотели-то, товарищ лейтенант? История уже мхом начала покрываться». Да и не совсем, гражданин Степанов. Не покрылась нам хом и бульём не поросла, если всплыли документы, её личные документы, в скверном деле. Она начала задавать вопросы, он послушно отвечал. И снова ничего нового. Всё это она уже слышала. «Я ведь не принимал участия в этом, поймите!» Степанов прижал руки к загорелой груди. «Что я могу знать?» «Хотя бы фамилию пострадавших назовите», — попросила Маша. «В полицию она с таким вопросом сунуться точно не могла. Их-то вы помните?» Степанов с шумом втянул воздух, подумал пару минут, сокрушенно качнул головой. «Знаете, не могу вот так сходу припомнить. Один точно был Ивановым». «Запомнил, фамилия редкая». Он подмигнул, приглашая вместе посмеяться над шуткой. «Еще двое или трое были, кажется». Вот убейте, не помню. Говорю же, не причастен был. И паспорта в руках не держал. Опять же, в банк за кредитами с копиями их документов не совался. Да Клим вроде не получил ни разу денег, только наследил, идиот. Значит, это был Бородин. Совершенно точно, точнее не бывает, зло выпалил Степанов. Мне-то что? Я не жалею, что из охраны ушел. Здесь и мышцу себе накачал, и зарплата выше. Иван Сергеевича жалко. Ох, как он переживал! Заболел из-за этой гадины пришлой. Почему пришлой? Так он откуда-то с Северов к нам явился». Степанов назвал город, в котором, надо же, какое совпадение. У нее после смерти родителей обнаружилась недвижимость, огромный дом, судя по документам, и земля, на которой запросто можно разместить детский лагерь. Она ни разу там не была и даже не знала, цела ли там что. Может, дом уже растащили по кирпичику и землю забрали под тот же лагерь. Ее, если честно, это не очень волновало. Сейчас ее волновало другое. Приехал гад, чтобы хорошего человека сгубить. Уж простите, товарищ лейтенант, но странный был этот Клим. Молчит все время, сам в себе. Все свободное время на дежурстве только с ноутбуком сидел. Аферист. Он еще что-то говорил вроде о Климе Бородине, но как-то не по существу. Скорее, не о нем самом, а о своем к нему отношении. Это все домыслы не факты, Сергей. Маша со вздохом захлопнула блокнот, в котором за время разговора появилось всего два слова. Первое — фамилия одного из пострадавших — Иванов. Второе — название города, из которого сюда перебрался Клим Бородин. «Что, прямо вот ни одной фамилии не помните?» С угасающей надеждой спросила напоследок. «Новикова не было?» «Фамилия Новиков не значилась в протоколах полиции?» «Не знаю, не знаю». Степанов вяло улыбнулся, обхватил ладонями затылок, посмотрел на облака. «Иванова помню точно. Потом баба какая-то была, щудной такой фамилии. Какой-то армянин еще вроде. Лет-то сколько прошло. Четыре года, как все завертелось. Потом еще чуть ли не год нас дергали. От меня почти сразу отстали, а Фомичу досталось». И «Ивлев!» — вырвалось у нее как-то само собой. «Что?» — Степанов вздрогнул, уронил руки, растерянно заморгал. Среди пострадавших не было Ивлева. Станислав Георгиевич Ивлев, так его звали. У нее так отчаянно заколотилось сердце, что ей казалось, Степанов слышит его. «Стас Ивлев!» — эхом повторил он, — и вдруг шлёпнул себя ладонью по лбу. А знаете, был какой-то Стас, точно был, и фамилия у него была на И, точнее, не помню, простите, но точно помню, что однажды выходил после допроса и столкнулся с пострадавшим, молодой, малый, симпатичный, пижонистый такой, вроде бизнесмен, из-за него тогда весь сыр борый разгорелся. Он полицию с жалобами забросал, все требовал расправы над злоумышленником. Вот он входил в кабинет, и его полицейский назвал Станиславом. «Точно?» «Абсолютно. Фамилию тоже называл на «и», но повторить не повторю, простите. Она ведь пошла в полицию, не была уверена, что ее выпустят». Могли отправить по месту запроса в наручниках, но все равно пошла. Долго и нудно объясняла пожилому капитану, которому явно жали погоны, что ей нужно. Тот вздыхал, смотрел за окно на разгорающийся летний полдень, помочь не спешил. Потом вдруг завел разговор о рыбалке выходной, выразительно поскреб пальцами гортань. «Я сейчас!» — подскочила она. Вернулась через двадцать минут с бутылкой коньяка, дорогой, в подарочной тубе. Поставила перед капитаном. «Вот, коллега, примите». «Зачем же так, Мария?» Недовольно поджал губы капитан, но глаз загорелся. «Как-то неловко это. От души, товарищ капитан!» — соврала она и подмигнула «для рыбалки». Ладно, он набрал полную грудь воздуха, подумал, шумом выдохнул. Коньяк исчез со стола в одном из ящиков. Рыбалка, конечно, святое. «Как вы говорите, что за история?» Пришлось повторить все от и до. Капитан, явно уставший быть капитаном, немедленно развил бурную деятельность. Кому-то звонил, кого-то просил, на кого-то орал, кого-то даже назвал бестолычью. Через час, покоя в гостинице вещи в толстый пакет с мощными ручками, Маша никак не могла решить, стоит ли звонить Кошкину прямо сейчас или лучше явиться прямо на работу, как ни в чем не бывало. Села на скрипучий матрас старой кровати отложила сборы — «Звонить или нет?» Взяла мобильный, но для начала набрала не Кошкина. «Игорь», — начала сходу у меня, — к вам вопрос. «Говорите, здравствуйте, Мария». Надо же, Новиков ей, кажется, обрадовался. Даже добавил, «Вас здесь все потеряли. Где вы?» «Возвращаюсь. Завтра буду на месте, но сейчас не об этом. Скажите, вам ни о чем не говорит фамилия Бородин?» «Нет». Она разочарованно вздохнула. «Жаль. Клим, Бородин, точно нет?» «Нет. Меня уже о нем спрашивали, Мария, но я не знаю такого человека». «Спрашивали? Кто?» Она пешила. «Ваш майор. Так где вы, Мария?» «Завтра буду на месте», — повторила она. Рассеяна обвела взглядом убогий номер. «Жаль, что нет никакой связи. Постойте, а город...» Она назвала город, из которого в этот райцентр прибыл Климбородин, тот, где у её покойных родителей остались трёхэтажные дворец и пара гектаров земли. Новиков странно долго молчал, потом переспросил. Она повторила раз, другой, третий. «Знаете, я был там сразу после университета», — медленно протянул Новиков, — Проработал каких-то пару месяцев, потом перевелся сюда. Надо же, как странно. Но как это может быть связано? Простите, Игорь, она покосилась на дверь. Одну минуту, стучат. Отключила она телефон или нет, когда бросила его на подушку. Странный вопрос для человека, которому нужно сделать три шага до двери. Именно столько было от ее кровати до двери. Три шага. Между первым и вторым шагом она успела еще подумать, кому вдруг она могла понадобиться в этой гостинице. Хозяину? Он дремал, когда она вернулась и прошла мимо его стойки. Дремал в продавленном старом кресле, высоко задрав заросший подбородок. Проснулся и помнился Решил уточнить, здесь ли она еще. Как много странных вещей приходит в голову, пока человек делает короткие три шага. Она остановилась у фанерной двери и повернула ключ в замке. За дверью был не хозяин. Перед ней стоял невысокий человек в бесформенной толстовке и широких джинсах. Кепка с большим козырьком низко надвинута на глаза. Совершенно точно. Он ухмыльнулся, когда спросил «Слышал, ты меня искала?» Это было последнее, что Маша успела различить. Что-то острое больно кольнуло в бедро, и свет померк.